Неведомы мои итальянским мастерам. Я не знаю ни одного из них, кто мог бы изобрасти такое выражение нерешительности у лодочника. Это ваш юнец спросил порбус старика: "О вы учитель, простите меня за дерзость", ответил новичок краснее.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 Вас клекнул старик. Ваше имя юноша подписал под рисунком Никола Пуссен. Недурно для начинающего, сказал странный, так безумно рассуждавший старик. Я вижу, при тебе можно говорить о живописи. Я не осуждаю тебя за то, что ты воскретил со святой пурбуса. Для всех это вещь великое произведение. И только лишь те, кто посвящён в самые сокровенные тайны искусства, знают в чём её погрешности. Над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 Никогда, может быть, тебе не выпадет другой такой случай получиться. Э, дай-ка мне свою палитру. Порбус Порбус пошёл за палитрой и кистями. Старик порывисто засучив рукава, просунул большой палец в отверстие пёстрой палитры, оттечённой красками, которые порбу сподал ему. Он почти что выхватил из рук его горсть кистей разного размера, И внезапно борода старика, подстриженная клином, грозно зашевелилась, выражая своими движениями беспокойство, страстные фантазии. Забирая кистью краску, он ворчал сквозь зубы: "Эти-то на стоит бросить за окно вместе с их составителем".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 стояли по обеим сторонам полотна, погружённые в глубокое созерцание. Видишь ли, юноша, говорил старик, не оборачиваясь, видишь ли, как при помощи двух-трёх штрихов и одного голубовато-прозрачного мазка можно было добиться, чтобы повил воздух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 Прежде казалось, что это на крахмальное полотно заколотая булавками. Знаешь ли ты, как верно передаёт бархатистую упругость девичьей кожи вот этот светлый блик, только что мной положенный на грудь, и как эти смешанные тона красно-коричневый и жжёной охры разлились теплом по этому большому затенённому пространству серому и холодному, где коровь застряла вместо того, чтобы двигаться. Ёноша-ёноша никакой учителю тебя не научит тому, что я показываю тебе сейчас. Один лишь Мабузе знал секрет, как придавать жизнь фигурам. Мабузе оставил только одного ученика меня. У меня же их нет совсем. Я стар. Ты достаточно умён,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 и против его воли водит его рукой по своей прихоти сверхъестественный блеск глаз судорожный взмах руки как бы преодолевающий сопротивление придавали некоторое правдоподобие этой мысли столь соблазнительной для юношеской фантазии старик продолжал свою работу, приговаривая паф, паф, паф, вот как оно мажется юноша. Сюда, мои мазочки, оживите вот эти ледяные тона, ну же, так, так. Так, говорил он, оживляя те части, на которые указывал, как на бежизненные, несколькими пятнами красок, уничтожая несогласованность в телосложении и восстанавливая единство тона, который соответствовал бы пылкой египтянке. Видишь ли, милый, только